Глава 12. Ноябрь 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Слети, стервятники. Это я так мысленно приветствую собравшихся вельмож, зайдя в недавно прибранную залу. На улице еще светло. Но предусмотрительный Игнат, едва выпущенный из заключения, уже начал приводить дворец в порядок, заодно подготовил комнату к встрече. Еле удалось отправить изрядно помятого дома отдыхать, приказав не вставать с постели, пока ему не полегчает. Сам дом напоминал разворошенный муравейник. Слуги мыли полы, выносили мусор, чинили сломанную мебель и всячески пытались себя занять. Я тоже не сидел без дела и провел осмотр своего хозяйства, обсудил некоторые вопросы с Доном Алонсой и Шишковским. Наставник сейчас готовит войска к предстоящему штурму и привлек меня к обсуждению. Надо было занять себя делом, лишь бы не думать о мертвой Каролине, лежащей на втором этаже. Потому я и согласился присутствовать на совещании, хотя изначально не собирался вмешиваться в диспозицию. Еще я слушал гонцов, которые отчитывались перед испанцем, но не лез с советами. Если описывать ситуацию кратко, то мятежники стянули силы к зимнему, но пока выжидают. Измайловцы патрулируют город, покинув близлежащие улицы, занятые верными мне войсками. Суворов показал, что не будет лезть в наше противостояние, но это он зря. Люди экспедиции уже отправлены к офицерам Измайловского полка, и мы ждем их дружного перехода на нашу сторону. Часть людей уже встала под мои знамена, что несказанно обрадовало Шишковского. Далее немного поработал, основываясь на данных, полученных от главы экспедиции. У меня есть небольшая картотека, созданная по приказу майора. Вот я и записал на отдельном листе фамилии основных фигурантов происходящих событий. Нет, мятежники меня особо не волновали. Орловы еще не понимают, что их замысел провалился. Ведь у них нет опоры, кроме преображенцев и некоторых наиболее небрезгливых дворян. Да и часть их войск потихоньку начала разбегаться. На мою сторону уже перешло до полурота гвардейцев в зеленых мундирах. А вот с наиболее влиятельными персонами не все так гладко. Нет уверенности, что завтра меня не захотят отправить вслед за Катькой и посадить на престол брата Петю или сестру Лизу. Потому я изучаю основных действующих лиц, обдумывая, чего им можно предложить. Наверное, у заговорщиков есть собственные требования. Только просто так я на них не пойду. Особенно если дело коснется изменения системы управления государства. В крайнем случае придется положиться на молодых офицеров и просто уничтожить верхушку аристократии. Именно к этому я сначала склонялся, ведь это самый простой способ разрешения конфликта. Хотя понятно, что далее придется возвысить вчерашних поручиков и попасть в зависимость от них, как произошло с прежней императрицей. Придется действовать хитрее. Я потому и решил собрать вельмож всех вместе, дабы выслушать их предложение. Может, удастся вбить клин между какими-то семьями, ведь они едины только сейчас, когда надо свалить излишнего замнивших и себе орловых. Даже внутри самих родов хватает противоречий, и не все их представители встали на мою сторону. Такие мысли велись в голове, когда я вошел в зал, где собрались гости. А быстро они слетелись. Господа понимают, что в таком случае надо стоять в первых рядах, дабы снять сливки после победы. И вот долгожданная встреча. Для гостей, конечно. Мне даром не нужны эти разодетые павлины. Хотя есть и некоторые изменения. Трубецкой приехал без парика, а вместо кюлотов надел штаны. Наверное, князь решил подобным поведением привлечь мое внимание. Кто против? реке эти убогие европейские наряды давно пора менять, особенно в армии. Вы даже не представляете, как воняют косые букли, посыпанные мукой, которые вынуждены носить солдаты. Какой дурак их вообще придумал? Вернее, это покойный муж Екатерины. Но сейчас надо думать о переговорах со склонившимися в приветствие аристократами. Кроме упомянутого Трубецкого, в зале присутствовали Иван Шувалов, бывший фаворит Елизаветы. Рядом с ним расположились два москвича, если так можно выразиться. Фельдмаршал Петр Салтыков являлся губернатором Первопрестольной, а Сергей Гагарин возглавлял коллегию экономики. Немного в стороне стоял секундмайор Измайловского полка Петр Голицын, приверший под мои знамена ту самую роту и несколько офицеров, являвшихся его друзьями. Последним гостем являлся обершенко Александр Нарышкин, один из соратников Петра III, но сохранившего влияние при Екатерине. Понятно, что шестерка вельмож представляла гораздо больше фамилий, с которыми они были связаны семейными узами. Тот же Салтыков, мой родственник по бабке, а Нарышкин вообще троюродный брат Елизаветы Петровны. Но верховодил здесь явно Шувалов, чей род не смогла предать опали Екатерина, несмотря на их открытую враждебность. Присутствующий на встрече Шишковский прояснил мне многие детали придворной жизни. Присаживайтесь, господа. Киваю вельможем и сам опускаюсь на кресло». За моей спиной расположился глава экспедиции, остальные гости расселись напротив. Я так и задумал, дабы видеть их лица. Кстати, Шувалов и Гагарин являлись действующими сенаторами. Но почему-то остальные коллеги двух вельмож пока не откликнулись на мое приглашение. «Слушаю вас. Вы же хотели меня видеть?» Судя по изменившимся лицам и взглядам, мне удалось удивить сиятельных гостей. Но то и был расчет. Играть с ними в политесы никто не собирается. Господа прекрасно понимают, что они заговорщики и предали императрицу. Я потому и решил собрать их вместе, чтобы прояснить ситуацию и принять решение, устраивающее все аристократические группировки. А еще присутствующие представляли не только рода, но и армию с чиновниками. Поэтому я собирался получить двойную выгоду. На что рассчитывали вельможи, «Сейчас узнаю». «Ваше Величество», — запнувшись, произнес Шувалов, взявший слово. «Мы ваши верноподданные и прибыли, дабы заявить о своей преданности и готовности поддержать вас в борьбе против подлых бунтовщиков». «Он действительно считает меня олухом или этого требует этикет?» «Понятно, что глупо сразу просить должность для себя и десяток деревенек с прощением долгов для брата. Но на дворе мятеж, который прямо сейчас может перерасти в столкновение». Надо учитывать, что на нашу сторону перешла рота гренадерского полка, большая часть которого сейчас располагалась на границе с Польшей. Тем не менее, капитан Фабрицан собрал все наличествующие силы и пополнил мои войска. Благодаря гренадерам у нас появилась артиллерия, которую я пока запретил применять. И в такой момент Шувалов начал плести словесные кружева. Он сразу упал в моих глазах. Наверное, опыт придворного позволил Ивану Ивановичу понять свою ошибку. Или это я еще не научился владеть лицом и вынудил вельможу быстро перестроиться? Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Среди собравшихся находятся люди, способные повлиять на армию чиновников. И далее мы поможем притворять в жизнь ваши прожекты, многие из которых нам нравятся. Также спокойно произнес бывший фаворит, показывая, что он особо не переживает. Оно и понятно, ведь сила не на моей стороне. Только не пойму, о каких прожектах идет речь. Или упомянуты мои беседы с Щербатовым и Паниным, где мы обсуждали необходимость реформы образования и экономики. Выясним это позже. Сейчас важно, что потребуют собравшиеся. Раз мы ведем откровенный разговор, то хотелось бы понять, что вам нужно. Я ощущаю вашу поддержку и ценю ее. Но лучше сейчас обсудить наиболее важные вопросы, дабы в будущем не было обитой недопонимания. Мои слова особо никого не удивили. Только вельможи перевели взгляд на Салтыкова, который тут же поднялся и передал мне кожную папку. Забавно, но изделия Антона и Семужникова стали весьма востребованными у публики. Провожу рукой по гербу, оттесненному на плотной коже, и достаю бумаги. А запросы у заговорщиков немалые. Это хорошо, что они еще не требуют какого-нибудь дворянского парламента, похожего на польский. Повезло, что здесь собрались здравомыслящие люди, понимающие опасность подобной затеи что не мешает им попытаться урвать казенный кусок пожирнее. Быстро пробегаюсь взглядом по трем листам и с трудом сдерживаю гнев. Если описывать пожелания заговорщиков, то они хотят власти над армией, торговлей, финансами, возможностью назначать своих губернаторов и глав коллегий. Понятно, что требования спрятаны за красивыми словами, но это не меняет сути. Высокородные заговорщики алчут почти абсолютной власти. Меня же явно хотят держать за куклу, согласную на все их действия. Рука сама собой потянулась к кинжалу, так как хотелось кого-нибудь убить. Благо я подготовился к разговору, так как ожидал нечто подобное. Надо признать, что помощь Шишковского трудно переоценить. А ведь со Степаном Ивановичем тоже придется договариваться. Мы пока решили, что оставим серьезный разговор на будущее. Предположим, я одобрю кандидатуру Петра Семеновича на пост главы военной коллегии. Киваю на фельдмаршала Салтыкова, к явному удивлению Шувалова, приготовившего это кресло для брата. Заслуги и таланты графа неоспоримы. А еще у меня много мыслей по реформе русской армии, поэтому его опыт будет необходим. Князь Гагарин может снова возглавить коллегию экономики, где он ранее успешно трудился. Мне доносили, что Сергея Васильевича клеветали перед императрицей, которая отправила его в отставку. Причиной же стала его честность. Ну, не любят у нас таких людей. А что дальше? Все вы при должностях, двое сенаторов или имеете немалые придворные чины. Понятно, что все получат земли и иные награды. Я ценю ваше участие в моей судьбе и восстановлению справедливости. Только у моей благодарности будет мера. Если вы не согласны, то готов выслушать дельное предложение. В первую очередь, как быть с остальными? Или вы, Иван Иванович, предлагаете восстановить канцелярию тайных разыскных дел и сделать вас ее главой? Так ведь есть экспедиция, которой руководит Степан Иванович. Причем делать это весьма успешно. Моей главной задачей является не обидеть вельмож, но вбить между ними клин. И тот же Салтыков, незаслуженно обиженный по итогам последней войны, точно не уступит военную коллегию Александру Шувалову, кузену бывшего фаворита. Тот больше придворный интриган, нежели полководец. Да и Гагарин, судя по блеску в глазах, не забыл своих обидчиков, выставивших его из экономического ведомства. «Вы сейчас о ком, Ваше Величество?» Хитрый Трубецкой сразу уловил, что я намекнул на иную силу. «Я про капитана Фабрициана и поручика Барабыкина, внутренне ухмыляясь, увидев недоумение на лицах присутствующих, и поясняю. Первый привел роту семеновцев при двух орудиях и прямо сейчас готов идти на штурм Зимнего. Второй тоже поддержал меня, не испугался гнева Василия Суворова и вместе с шестью десятками гвардейцев рвется в бой». Судя по гробовой тишине, подобного поворота вельможи не ожидали. Я же решил их добить. Если рассуждать по справедливости, то каждого из героев надо возводить в графское достоинство и давать чин генерала. Только получатся новые Орловы, Рославлевы и прочие лосунские. Они вам нужны? Мы от нынешних выскочек до сих пор не избавились. Судя по попыткам сдержать чувства, все вельможи изрядно насторожились и обеспокоились. «А еще есть господа Шишковские Суворов, за которыми, в отличие от вас, стоит большая сила. Мне брать их в соправители или одарить удельными княжествами? Вы не стесняйтесь, предлагайте. Но я бы пока постерекся сообщать остальным причастным лицам, что все сливки решила поделить между собой шестерка вельмож, которые не имеют влияния на армию, особенно гвардию. Кроме Ивана Ивановича, конечно. Это завтра понадобятся ваши связи и опыт, а сегодня нужны штыки. Здесь пора опасаться за наши жизни». Кто знает, вдруг кто-нибудь из младших офицеров решит, что Елизавета Антоновна или Петр Антонович более достойны короны, нежели я. Заодно и вас уберут, дабы не мешали людям вести Россию к светлому будущему. Присутствующие дураками не являлись и прекрасно поняли, о чем речь. Я спокойно могу обойтись без них, а заодно устроить резню аристократии. Под шумок никто и не заметит, как погиб тот или иной вельможа. Судя по Трубецкому, опасливо передернувшему плечами, до него дошло что он находится во дворце без всякой охраны, а вокруг – мои люди. Не стоит демонизировать молодых гвардейцев, решивших встать под мои знамена. Думаю, многие сделали такой шаг вполне искренне. Но старые интриганы, не раз предававшие императоров и нарушавшие присягу, судят о людях по себе. Они бы точно избавились от ненужных препятствий. «Что вы предлагаете?» – произнес Гагарин, не испугавшись моих намеков, в отличие от товарищей военно экономической коллегии, сохранение всех прежних званий. Вознаграждение я обсужу с каждым из вас после подавления мятежа. Аристократы мало переволновались и уже не могли сдерживать чувства. И мои слова им точно не понравились. Но я молод и неопытен. Мне понадобится поддержка столь талантливых государственных мужей. Того же Панина или Воронцова я не вижу во главе коллегии иностранных на дел. Надо подобрать достойного человека, что весьма непросто. И советоваться я намерен с вами». А есть еще камера, водчинная, мануфактур, штат с коллегией. Туда надо назначить грамотных людей. Я против того, чтобы они были вашими близкими родственниками. Надеюсь, что все собравшиеся понимают необходимость успокоения общества. Только выбирать людей я буду из предложенных вами кандидатур. Думаю, этого уже немало». Народ призадумался. Явно недовольным был только Шувалов, надеявшийся вернуть своему худому роду ту безраздельную власть, которая была при Елизавете. Но здесь хватает других пауков, которые уже готовы перегрызть генерал-адъютанту горло. Ведь зять или двоюродный племянник – это не близкая родня, а значит, его можно посадить в нужное кресло. Решаю подкинуть тялочным вельможам еще одну косточку. Сенат в нынешнем виде меня не устраивает. Я вижу в нем всех присутствующих, а остальных кандидатов будем обсуждать. То же самое касается придворных должностей. Оставлю их на ваше усмотрение. Не все, но большую часть. А вот тут народ сразу приободрился. Сенаты и это хорошо, но те же коммергеры и прочие коммершенки располагали еще больше властью и доступом к финансам. Главное, чтобы новые соратники не вспомнили, что я не упомянул адмирал, коммерц, ревизион, юстиц и медицинскую коллегию. Эти ведомства я никому не отдам, так как поставлю туда своих людей. Пусть они пока и будут больше креатурами Шишковского. Кроме всего прочего, я хочу создать особую комиссию, которая займется судом над участниками мятежа во главе с Орловыми. И в ней я вижу только присутствующих здесь персон. Мне кажется, что заговор глубже, и в него вовлечено гораздо больше людей. Поэтому доверять я могу только вам. Для примера возьмите командующих полками, их заместителей или большую часть сенаторов. Все дружно сказались больными или у них появились дела в имениях. Я бы более внимательно рассмотрел каждый случай – Заодно подумал, кого из данных господ необходимо заменить. «А вот здесь уже все чуть не подались вперед, слушая мои слова. Они теперь мои, несмотря на недовольство Шувалова. Ведь речь идет о перетряске гвардии и высшего чиновничества, что открывает весьма любопытные перспективы. Но надо немного коротить запросы гостей. Пусть поразмышляют, заодно начнут интриговать друг против друга. Я еще подумаю о комиссии». Предлагаю обсудить подробности после ареста бунтовщиков. Заодно прошу вас приложить все силы и показать, что вы принимаете участие в общем деле. Мне не нужны недовольные поручки и прочие молодые авантюристы. России необходимо спокойствие, а его могут обеспечить только опытные люди вроде вас. Ваше Высочество просто не понимает всю опасность сложившейся ситуации. Малороссия бурлит и крайне недовольна последними действиями польских властей. Но сначала полыхнет правобережье, а затем и левобережье. Это принесет немало урона и России. А ведь есть еще и Крым с османами, которые могут поддержать гайдамаков с казаками. Но мятеж на польской стороне нам выгоден. Надо только первыми сделать верный шаг. Глава малороссийской коллегии Кирилл Разумовский заливался соловьем. Его появление в Ванечковом дворце удивило даже Шишковского. «Шестерка заговорщиков только покинула мой дом, как явился новый гость, и ведь не выгонишь столь важную персону». Пришлось вместо обсуждения предстоящего захвата Зимнего выслушивать Валеричьево брата фаворита Елизаветы. Меня удивляет это явление, ставшее обычным для России. Понятно, что на престоле женщины. Но неужели нельзя ограничиться только постелью и не подпускать любовников к управлению государством? Да, среди родственников счастливчиков, сумевших пробраться в спальню правительницы, Встречались толковые люди. Тот же Алексей Орлов или сидящий напротив бывший гетман. Но неужели державе нужны все эти Бироны, Разумовские, Шуваловы и Орловы? Хочешь постельную забаву, то дело житейское и естественное. Но зачем осыпать недостойных людей золотом и отдавать им в руки управление страной? Взять того же Фридриха, который разделяет свою личную жизнь и государство. Что-то среднее получилось у Екатерины. Вот только слишком дорого обходились казни ее игрушки с толпами родичей. По словам Щербатова, коим я склонен доверять, Кирилл Разумовский – талантливый и полезный для страны человек. Только смущает его излишняя забота о Малороссии в ущерб общему делу. Вот и сейчас он попросил немного много ни мало о восстановлении Гетманщины с собой во главе, разумеется. По его словам, подобный шаг необходим для восстановления спокойствия в тех землях, а заодно для будущего захвата правобережья, где вскоре должно вспыхнуть восстание против Речи Посполитой. Понятно, что освобожденные земли должны перейти к новому образованию, более похожему на удельное княжество, нежели губернию. Мнение поляков по данному вопросу Кирилла Григорьевича не волновало. Мол, русские войска сначала просто займут земли на правом берегу Днепра, а далее начнутся работа дипломатов. Ведь в Польше и так стоят наши полки. Зато православное население будет под защитой и уменьшится гнет магнатов над крепостными. При этом граф сам является крупнейшим землевладельцем и особо не заботится о своих крестьянах, выжимая из них все соки. Но отчего-то Россия должна вступить в конфликт с поляками и создать для него полунезависимую вотчину. Понятно, что предложение бывшего гетмана состояло из красивых фраз, которые не меняли сути. «Мне угрожали возможным восстанием, которое должно охватить все южные православные земли. С учетом того, что сейчас в Речи Посполитой неспокойно, и зашевелилась порта, наускивая своих крымских шакалов на очередной набег. Ситуация выглядит тревожной. Будь на моем месте прежний, Ваня, то граф мог добиться своего. Но майор вдолбил мне в голову несколько важнейших вещей, и одна из них звучала так. Без Малороссии России не быть империей, а еще страшнее дать трем ветвям единого русского народа развиваться самостоятельно. Никаких речей о полнезависимых землях даже речи быть не может. Более того, надо давить любые попытки разъединить православные народы. Я ведь понимаю, что крепостное право надо отменять. Но ведь именно такие, как Разумовский, являются оплотом этого устаревшего и дикого явления. Поэтому сразу понятно, что граф хочет больше власти. А в будущем он может задуматься о независимости. Не удивлюсь, если Разумовский является главным подстрекателем к бунту. Ведь начни сейчас одновременно восстание гайдамаков с казаками – самих поляков против нас, да еще война с османами, то России будет нелегко. Победа достанется ценой огромных жертв и урона казне. Поэтому я решил не скрывать идеи перед умным человеком. Вы у нас президент Петербургской академии наук. Вот и займитесь образованием в империи. У меня много мыслей по реформам в данной области, и здесь понадобится опыт знающего человека. Судя по застывшему лицу, граф ждал совершенно иной ответ. Я слышал, что вы разработали немало прожектов, пошедших на пользу империи. Поэтому жду вас через месяц, когда все наладится. Мне нужен хотя бы набросок того, как улучшить образование в России. И дело должно касаться не только университетов, но и школ. Последние даже важнее. Далее я расписал гостю свои идеи, которые были позаимствованы у Пруссии. Разумовский слушал меня вроде внимательно, кивал в нужных местах, но его мысли явно находились далеко отсюда, что и подтвердили его дальнейшие слова. Обязуюсь исполнить ваше распоряжение, только прошу разрешение съездить в Глухов, дабы решить накопившиеся вопросы, в том числе по делам малоросской коллегии. Да и проект реформы образования потребует приложения немалых сил и вовлечения в него многих людей. Я отдам необходимое распоряжение, а по возвращении предоставлю вам документ. Ну раз так, то пусть едет. Есть Щербатов и его кружок, на которых я изначально рассчитывал. Бывший Гетман получил подобное предложение исключительно для проверки. И он ее не прошел. Прошу прощения за мои слова. Нельзя разбрасываться такими союзниками. Шишковский вышел из-за ширмы, где слушал беседу с Разумовским и сел в кресло, повинуясь моему жесту. У Кирилла Григорьевича много друзей, да и родственные связи графа весьма разветвлены. Его жена не просто из боярского рода Нарышкиных, но и родственница Петра Великого. А это значит очень многое. Пусть у нее сложные отношения с братом, вставшим на вашу сторону, но тем не менее. И надо учитывать огромное состояние графа, ведь даже этот дворец ранее принадлежал именно ему. Взгляд главы экспедиции пробежался по весьма скудной обстановке моего кабинета, но его хищное лицо оставалось невозмутимым. Кстати, Разумовский с трудом сдерживал чуть ли не презрение, когда вошел в мою обитель. А я не могу понять, зачем человеку роскошь для работы. В первую очередь мне требуется удобство. Для этого есть секреты, изготовленные по моим чертежам. Мягкие кресла, полка с книгами, карты империи и металлическое перо. Забыл про персидский ковер, лежащий под ногами. Лепнины на стенах, статуи или картины должны располагаться в других залах. О деньгах я и хотел поговорить. Услышав мои слова, Шишковский сделал стойку, будто охотничья собака. Я не просто так завел речь об особой комиссии. А о Кирилл Григорьевич просто оказался тем зверем, который бежит на ловца. «Не совсем вас понимаю, Ваше Величество», — взгляд экспедитора впился в мое лицо. «А ведь он жаждет какого-то необычного дела. Заговор удался, императрица мертва, ее сторонники скоро будут арестованы. Не удивлюсь, что все это было затеяно из-за скуки, ведь особых врагов и политических противников у Екатерины не было, вот я и подкину Степану Ивановичу работу». В комиссию войдет наша великолепная шестерка и еще два-три вельможи, которые первыми присягнут мне на верность. Если появился бывший гетман, значит, вскоре ждем новых гостей, но сейчас не об этом, отвечая улыбкой на легкую усмешку Шишковского. Комиссия начнет рассматривать все дела, связанные с мятежом. И щадить она никого не будет. Нет, особых жестокостей я не желаю, но указ о запрете на смертную казнь отменю первым же делом. Главных персон придется казнить, а с остальными поступим иначе. Можно узнать, кого и за что вы собираетесь предать суду и казни. В первую очередь Алексея Григория Орловых за отравление императрицы. Теперь уже я вернул усмешку собеседнику. То же самое касается убийцы Каролины. Далее приговорим к вечной каторге соратников братьев из наиболее отпетых, вроде тех, кто насиловал служанку моей супруги. Есть еще целая когорта людей, сознательно отстранившихся от выполнения своих обязанностей. Это сенаторы, главы коллеги, гвардейские офицеры высшие чиновники. Они будто забыли о моем законном статусе и решили дождаться победителя. Только им не вдомек, что я считаю подобное поведение предательством. Впрочем, нарушать присягу русской аристократии не привыкать. Но я не Елизавета и Екатерина. За все в этой жизни надо платить. Ты получил звание, статус и прочие блага, но почему-то забыл, что они положены за службу. Значит, с ними придется расстаться. Вам этого не простят. Нынешний мятеж покажется всем обычной игрушкой. Я сделаю все, чтобы предотвратить такой исход, но это почти невозможно. Шишковский говорил невозмутимо, но чувствуется, что ему нравится моя затея. Степана Ивановича крайне раздражает процветающие в стране мздоимство и невозможность наказания высокородных преступников. А ведь есть еще откровенные предатели, берущие деньги у послов и работающие на другие государства. Тот же Панин, пусть он одержим идеей и не берет денег. Но ведь Никита Иванович враг. С ним и подобными персонами надо тоже чего-то решать. Только позже, а то на меня ополчится все русское дворянство. Смысл моего прожекта в том, что судить мятежников и преступников будет особая комиссия. Более того, я намекну вельможам, что часть конфискованного имущества отойдет именно к ним. А освобожденные должности смогут занять их протеже. Понятно, что дворцы и золота я никому не отдам. А вот землю и крестьян пусть берут. Да и наиболее важные должности они не получат. В любом случае, это весьма жирная приманка, на которую клюнет даже бессребренник Гагарин. Ведь у нашего графа есть женатые дети и прочие родственники, которые не откажутся улучшить свое положение. Нет, спешить я не буду. Сначала решим с Орловыми и главными бунтовщиками, а затем станем постепенно давить предателей. Некоторое время глава экспедиции молчал, нахмурив лоб. Он действительно думал и просчитывал различные ходы, как в шахматах. Идея коварная, но может получиться. Не думаю, что будет много смертных приговоров, а вот прихватить чужое добро наши герои не откажутся. На губах Шишковского снова заиграла раздражающая меня улыбка. Но при чем здесь Разумовский? Я уверен, что именно он стоит за возможным восстанием в Малороссии. Если нет, значит, надо найти доказательство его вины. Улыбка главы экспедиции стала еще неприятнее. Вместо того, чтобы предложить свою помощь, граф прибежал требовать вотчину. Если это измена, то что? Думаю, коли хорошо порыться в его делах, то не потребуют ценные доказательства. Даже я слышал про чудовищное воровство и пренебрежение законами, происходящими под крылышком Кирилла Григорьевича. Вот она стала, пора платить. Наш разговор прервал стук в дверь. Тут же створка открылась, и в кабинет зашел испанец. Оглядев нашу парочку, он, понимающий, хмыкнул, понимая, что здесь явно обсуждают не завтрашнюю погоду. — Все готово, Ваше Величество. Люди заняли оговоренные позиции и готовы начать штурм. Все ждут только вашего приказа. Наконец-то началось.